Глава, пятьдесят Арктика. «Долбаный Ким!» Произносит кто-то из пацанов за спиной, когда мы подлетаем к борту. «Дениска, блять, Выплевывает тайга. Кубок был почти у нас, я уже чувствовал вкус победы, как на последней минуте чайкам удалось пробить ворота Алтая. Киваю ему и по-товарищески бью по башке перчаткой, когда он проходит мимо на двухминутный перерыв, объявленный судьями. «Отобьемся!» «Не уверен!» «Мишка, Ярик, Давид!» Овертайм ваш, сообщает Станислав Николаевич. По правилам мы будем играть три на три. Через две минуты сменю, атаковать надо сразу. Кавказ на тебе, оборона, держи там аккуратнее. Будет сделано. Мы вчетвером переглядываемся. Без одного нет других. Ровно так, как начиналось много лет назад. Сейчас все и закончится победой или поражением. Дальше все разлетятся. Вышка, КХЛ, НХЛ, травмы, будь они неладны. Результат 15 лет заключается в следующих пяти минутах. Моменте, когда вся моя жизнь сходится в одну точку из вулканизированной резины. Шайбу, летающую по льду. «Миша!» — останавливает Болотов, когда нацепляю шлем. «Погоди!» — кивнув, стираю с лица набегающий липкий пот и выпускаю стальных из калитки. Сил почти не осталось, и черпать их неоткуда. Перед глазами усталое, мутное марево мозг не соображает. Колено, слава богу, не болит, потому что в моем организме обезболивающих препаратов больше, чем долбанной крови. Станислав Николаевич серьезный по спортивному злой, дожидается, пока все рассядутся или уйдут, и подхватывает меня под руку. «Помнишь, о чем я говорил тебе на базе?» – спрашивает он быстро. «Помню», – киваю. «Забудь», – говорит отрывисто. «Все забудь, Миша, ты был прав. Побеждает всегда тот, кто сильнее. Все эти мысли про командообразование, образования, чтобы сделать вас поувереннее». Я не понимаю. Я думаю так. Победят сегодня они, кивает налево. Значит, они сильнее. Неудачливее, а сильнее. Смотрит на меня уверенно и отчеканивает. В жизни только два типа людей, Миша. Те, что подстраиваются под условия среды. И те, что создают свои, свои условия. Можно быть мушкой, а можно по ней стрелять. Улавливаешь смысл? Злость берет. Стиснув перчатки, хмурюсь. Поверить не могу. Че он несет? «Вы считаете, что они сильнее?» «Все равно, что я считаю». «Это сейчас неважно», — разочарованно произносит тренер и тянется к внутреннему карману пиджака. Достает из него вязаную шапку. «Возьми, Миш, это твое, ваше». «Что это?» «Не понимаю. У нас финал, блядь. увертайм. Воздух от напряжения воспламеняется. К чему это все?» «Это мне жена твоя подарила. Хотел надеть, если победим, но... В общем, забирай». Вручает и эмоционально машет рукой. Прячу шапку под защиту на груди, а затем бросаю взгляд на оранжевую трибуну. Мамы нет, отец Аня точно там. Заметив мое внимание, она подскакивает и сжимает ладони в кулаки. Что-то кричит, выражения лица не вижу, но уверен беспокоится как никогда. «Иди, Миша, иди!» Болотов серьезным голосом отправляет. «И будь что будет!» «Будь что будет!» Опускаю взгляд, лед под коньками, как гладкое стекло трескается. Внутри восстаёт что-то звериное, природное. Вмиг всё обостряется. Зрение, обоняние, желание выиграть. Ловко подцепив клюшку, выхватывают чёртову шапку и кинув её болотову ору. «Нихрена, а блять!» Звук свистка разгоняет искры в воздухе. Напряжение в ногах не отпускает. Овертайм начинается сложно. Ким наседает, прессует, что-то орёт. Обидное, наверное. Похуй. Точным ударом вминаю его в бортик. Удерживаю. «Кто тут сильнее?» Шайбу забирает тайга, Кавказ подключается, Алтай загораживает ворота. Мои мысли летят быстрее ветра, быстрее всего. Это моя игра, моя жизнь, моя родина. И нет никого сильнее. Я тот, кто ни под кого не подстраивается. Хриплю под нос. Время тянется и сжимается одновременно. По ощущениям проходит больше минуты. Шум арены становится фоном, сердце отбивает маршевый ритм. Шайба мчится ко мне. Удар, передача и снова удар. Твою мать, от лица отлетает. На мгновение все останавливается, лед кружится. Чувствую, как кровь вытекает из носа, но времени остановиться нет. Есть только цель у ворота. Боль не помеха, а топливо. Металлический привкус во рту придает ускорение. Поднимаю голову, нахожу взглядом своих друзей каждая из которых, как часть одного сложного механизма, работает безошибочно и точно. Кавказ уступает игру тайге, который, пролетев всего пару метров, устраивает театральное шоу перед Кимом и двумя чайками и точным движением через левую ногу отправляет шайбу ко мне. Удар, я посылаю ее в полет дальше. Кривовато, но... А оказывается, точно. Зажмуриться не успеваю, вижу загорающиеся красным лампочки, встроенные в ворота и плавно оседаю на лед. Гол. «Гол! Гол!» Грудь предательски трясется, а дыхание останавливается еще до того, как на меня набрасываются 25 мужиков в хоккейном обмундировании. Лед усеян оранжевыми касками. «Мы сильнее!» Говорю сам себе, ничего не чувствую. «Я тот, кто меняет условия, а не подстраивается». Арена взрывается. Да, все они искренне переживали за чайку, но в конце концов... Болельщики здесь собрались за красивым хоккеем, и он сегодня состоялся. Дальше как в тумане. Ни остроты зрения, ни слуха, полное расслабление. Рядом оказывается жена, отец, потом мама, Андреевы. Кто-то вытирает мой разбитый нос, обнимают, радуются. Болотов, наконец-то, широко улыбается. В шапке, конечно. Подхватив Аню на руки, совершая круг почета. Все на автомате. Ног до сих пор не чувствую. Победы тоже. Осознание сознание придет потом. После долгих поздравлений десятков литров шампанского, выпитого из кубка, мы огромной компанией едем в клуб, где мне уступает диджейский пульт, и я в удовольствие для всех играю. А дома, уже под утро, Аня колдует сначала над моим коленом, а затем сосредотачивается на травме носа. Обхватив затылок ладонью, мягко его сдавливаю и, прищурившись, смотрю на нее. Красивая, вкусная, уютная, белой, шелковой пижами с длинными вьющимися светлыми волосами. Мой трофей. Мой кубок, который я забрал в единоличное пользование. Моя Аня. Притянув ее к себе, нежно целую влажные розовые губы. Авдеев. Смеется, когда отстраняется. Ты уже засыпаешь. Я сегодня пас. Блаженно развожу руками. Сил не осталось. Кто-то обещал открыть счет. Анечка подразнивает и укладывается рядом. Я его открыл. Вздыхаю умиротворенно, сгребаю ее в охапку и целую в висок. Это точно. Ты у меня самый лучший. Мой чемпион.